Новоеспечённая мамочка с каждым днём теряла голову всё больше и больше. Она была захвачена в расплох тем, казалось бы, простым фактом, что одно человеческое существо может безусловно и безоглядно любить другое человеческое существо. Поначалу, впервые столкнувшись с этим новым поприщем, Анжум выражала свою любовь чисто деловым и довольно показным способом, как ребенок, балующий своего первого котенка. Она заваливала зайнаб ненужными игрушками и одеждой, пуховички с дутыми рукавами и пищащие ботиночки со светящимися каблучками, сделанных в Китае. Она бесконечно купала, одевала и раздевала ребенка, умащивала кремами, причёсывала и расчёсывала девочки волосы, заплетала и расплетала косички, вплетая в них подходящие и неподходящие ленты, которые свёрнутые в рулончики хранились в старой жестяной коробке. Анджум кормила Зайнаб как на убой, водила её на прогулки по окрестностям, а заметив, что девочке нравятся животные, тут же купила ей кролика, которого в первую же ночь загрыз кхвабгацхый кот. Тогда Анжун купила козлика с клиновидной, как у мудреца, бородкой. Этот козлик жил во дворе и, сохраняя на физиономии абсолютно бесстрастное выражение, то и дело разбрасывал во все стороны свои блестящие какашки. Хвап-хат за прошедшие годы стал много краше. Рухнувшую комнату отремонтировали и надстроили над ней еще один этаж, которую Анджум теперь делила с Мэри. Анджум спала с Зайнаб на матрасе, положенном прямо на пол, прикрывая крошечное тельце своим могучим торсом, словно крепостной стеной. По вечерам Анджум пела Зайнаб колыбельные песенки, больше похожие на страстный шёпот. Когда девочка подросла, Анджум принялась рассказывать ей очень своеобразные сказки. поначалу совершенно не подходящие для маленького ребенка. Это была не совсем удачная, хотя и искренняя попытка наверстать упущенное, утвердиться в памяти и сознании Зайнаб, открыться девочке без прикрас, чтобы слиться с ней, стать одним целым. В результате получилось, что она использовала Зайнаб в качестве своего рода «причала», на которой выгружала груз свои радости и трагедии, поворотные, катартические моменты своей жизни. От этих сказок Зайнаб мало того, что плохо засыпала, её либо мучили кошмары, либо она всю ночь лежала с открытыми глазами, дрожа от страха. Анджума сама нередко плакала, рассказывая свои сказки. Дело кончилось тем, что Зайнаб стала панически бояться укладывания спать и всякий раз ложась на матрац, плотно зажмуривала глаза, чтобы притвориться спящей и избежать страшного и мучительного ритуала. Со временем однако, не без мудрых советов молодых тётушек, Анжум стала подправлять сказки, редактировать их. Их смысл был успешно спрятан в недоступное для детей место, И в конце концов они так полюбились Зайнаб, что девочка стала с нетерпением ждать вечера, чтобы послушать какую-нибудь из волнующих историй. Самой любимой стала «Сказка об эстакаде». История о том, как однажды Анджум с подружками поздно вечером возвращалась из Дефенс Колони в Южном Дели домой к туркменским воротам. Их было пять или шесть нарядно одетых девушек, заведённых приятной приушкой в одном богатом доме, находившемся в квартале Ди. После вечеринки они решили прогуляться по свежему воздуху. Тогда ещё в городе иногда был свежий воздух, как сказала Анжум Зайнаб. Когда они были на середине эстакады, ведущей от Defense Colony, а это была тогда единственная эстакада в Дели, Вдруг пошёл сильный дождь. Но что может делать человек, если дождь застиг его на середине эстакады? Он должен идти дальше, обычно произносила Зайнаб рассудительным тоном взрослого человека. Совершенно верно. Вот мы и пошли дальше, как ни в чём не бывало, говорила Анджум. И что случилось потом? Тебе захотелось пописать? Да. Мне захотелось пописать. Но ты не могла остановиться. Тебе надо было идти дальше. Да, я не могла остановиться. Да, я должна была идти дальше. И мы пописали в хару. Востожена восклицала в этом месте Зайнаб, потому что была в таком возрасте, когда самое главное, а иногда и единственное, что по-настоящему занимает ребёнка, так или иначе связано с писаньем, каканьем и пуканьем. Да, это было самое приятное ощущение на свете, говорила Анжу. Промокнуть под дождём на той огромной пустынной эстакаде и идти мимо гигантского рекламного щита, на котором какая-то мокрая женщина вытиралась бомбейским махровым полотенцем. А полотенце было большим, как ковёр. Да, большим, как ковёр. А потом ты спросил эту женщину, не одолжит ли она тебе полотенце, чтобы вытереться? Да. И что ответила женщина? Она сказала: "Нахин, нахин, нахин". Примечание. Нахин пошла прочь. Конец примечания. Да, она сказала: "Нахин, нахин, нахин". Ну вот, мы промокли и шли дальше. и гарам-гарам, тёплые-тёплые, писи текли по вашим тхандат-ханда тханда, холодным ножкам. В этот момент Зайнаб неизменно засыпала с улыбкой на довольном личике. Теперь в историях Анджум отсутствовали даже намёки на несчастье и страдания. Зайнаб очень нравилось, когда Анджум преображалась в сексуальную сирену. одетую в сверкающие наряды танцовщицу с блестящими накрашенными ногтями, окружённую толпой поклонников. Вот так, только для того, чтобы угодить Зайнаб, Анджум принялась переписывать историю своей жизни, приукрашивая её и делая счастливее. Это переписывание и в самом деле превратило Анджум в простую счастливую личность. Анджум много выпустила из истории об эстекаде. Например, она умалчала о том факте, что всё это происходило в 1976 году, в разгар объявленного Индирой Ганди чрезвычайного положения, которое продлилось 21 месяц. Избалованный младший сынок Индиры, Санджай Ганди, Глава молодёжного крыла Индийского национального конгресса, правивший тогда партией и фактический руководитель государства, пользовался режимом ЧП как своей любимой игрушкой. Гражданские права были отменены, газеты подверглись строжайшей цензуре, а во имя сокращения народонаселения тысячи людей, преимущественно мусульман, были согнаны в особо лагеря и насильно стерилизованы. Новый закон о поддержании внутреннего порядка позволял правительству арестовывать любого человека на самых смехотворных основаниях. Тюрьмы были переполнены, а небольшая группка прихлебателей Санджая Ганди получила полную свободу безнаказанно исполнять все его чудовищные декреты. В тот вечер праздник, свадьба, куда были приглашены Анджум и её подруги, был прерван появлением полиции. Хозяин и три его гостя были арестованы и увезены на полицейских машинах без объяснения причин. Ариф, водитель фургона, привез Шанджум и компанию на празднество, попытался усадить пассажирок в машину и увезти прочь. За это своеволие ему сломали левую кисть и раздробили правую коленную чашечку. Женщин вытащили из машины и пиная по задницам, как цирковых клоунов, велели убираться по добру по здорову, пока их не арестовали за проституцию и непристойное поведение. В слепом страхе они, словно призраки, бежали в темноте под проливным дождём. Косметика текла по их лицам, быстрее, чем они успевали переставлять ноги. Промокшее полупрозрачное платье липли к телу и мешали бежать. Да, это было всего лишь унижение Хитджер. Ничего особенного. Ибо такое отношение было тогда в порядке вещей, ерунда по сравнению с тем, что приходилось переживать другим в те жуткие месяцы. Это было ничто, но в этом было что-то зловещее. Однако, несмотря на благораживающую правку, в истории об остокаде было и зерно истины. Например, в ту ночь действительно шёл дождь. Анжум на самом деле описывалось на бегу. Над остокадой действительно висела реклама пёстрых бомбейских полотенец, и женщина из рекламы Действительно, на отрез отказалась поделиться с Анджум полотенцем. За год до того, как Зайнаб предстояло пойти в школу, её мамочка уже начала готовиться к этому событию. Она навестила родной дом и с согласия брата Сакиба унесла к хавабкат собрание книг Мулакатали. Теперь её часто видели сидящей с книгой. отнюдь не священным Кораном на скрещенных ногах. Анджум шевелила губами и сосредоточенно водила пальцем по строчкам. Часто она закрывала глаза и принималась раскачиваться взад и вперед, словно усваивая прочитанное или роясь в трясине памяти и стараясь извлечь оттуда прежнее знание. Когда Зайнаб исполнилось пять лет, Анжума отвела её к устаду Хамиду, чтобы тот научил её петь. С самого начала было понятно, что музыка не прильщает Зайнаб. На уроках она нервно ерзала на скамейке и так самозабвенно фальшивила, что казалось, сама эта фальшь требовала от неё не заурядного мастерства. Терпеливый и добросердечный устад Хамид только горестно качал головой, словно ему досаждала жужжящая муха, полоскал рот теплым чаем и снова напевал гармоничные ключи, что означало требование повторить ноту. В тех редких случаях, когда Зайнаб удавалось хотя бы на терцию приблизиться к истинному звучанию ноты, Хамид бывал просто счастлив и говорил «счастлив». That's my boy. Эту фразу он позаимствовал из своего любимого мультфильма Томи и Джерри, серии, которую он самозабвенно смотрел вместе со своими внуками, учившимися в английской средней школе. Это была высшая форма похвалы, независимо от пола ученика. Он хвалил Зайнаб не потому, что она этого заслуживала, но лишь ради Анджум, И воспоминание о том, как она или он, когда Анджум ещё звали Афтабом, прекрасно пела. Анджум всегда присутствовала на уроках от начала и до конца. Теперь она, правда, не пела, а лишь угаваривала Зайнаб не фальшивить. Но всё было бесполезно. Бандикуты не умеют петь. Настоящей страстью Зайнаб как оказалось, были животные. Девочка была настоящей грозой улиц старого города. Она страстно желала освободить всех облысевших и заморённых цыплят, теснившихся в грязных клетках, стоявших на крышах почти всех мясных лавок. Она заговаривала с каждым котом, перебегавшим ей дорогу, И таскала домой всех обнаруженных ею брошенных, окровавленных щенков, жалобно скуливших в сточных канавах. Зайнаб не слушала, когда ей говорили, что собаки нечистые для мусульман животные, и к ним нельзя прикасаться. Мало того, Зайнаб не бежала в страхе даже от огромных, покрытых грязной шерстиной крыс в множестве бегавших по улицам, по которым ей приходилось ходить. казалось, что Зайнаб никогда не привыкнет к виду связок жёлтых куриных лапок, отрубленных бараньих ног, пирамид бараньих голов, пучивших на прохожих свои мёртвые синие глаза и жемчужно-белых бараньих мозгов, дрожавших словно желе в стальных чашах. В дополнение к барану, который только благодаря Зайнаб поставил рекорд, пережив 3 Курбан-байрама, Анджум подарила дочке красивого петуха, который беспощадно клевал свою юную хозяйку за неумеренное проявление пылкой любви. Зайнаб громко плакала, но не от боли, а от обиды. Задиристость петуха охлаждала пыл Зайнаб, но ни на йоту не уменьшала её привязанность к птице. Каждый раз, когда девочка объявлял очередной приступ любви к петуху, Она обвивала ручками ноги Анджум и целовала мамочкины колени, с тоской и любовью глядя на петушка в промежутках между страстными поцелуями. Так что было ясно, кто настоящий предмет столь пылкого обожания и кому предназначаются поцелуи. Каким-то образом безумное обожание, какое Анджум испытывала к Зайнаб, преобразилось в слепую любовь к какую сама Зайнаб питала к животным. Нежность к животным, однако, не мешала Зайнап с удовольствием поедать их мясо. Не реже двух раз в год Анджум возила Зайнап в зоопарк, в крепость Пуранакила, старый форт, чтобы девочка посмотрела на носорогов, гиппопотамов и своего любимца, детеныша Гиббонна с Борнео. Через несколько месяцев после того, как Зайнап стала посещать подготовительный класс начальной школы её официальными родителями числились Сакип и его жена здоровье обычно крепенького бондикута пошатнулось девочка стала часто болеть причём каждая болезнь делала её более восприимчивой к следующим перед малярией был грипп а перед гриппом две вирусные инфекции одна лёгкая а вторая довольно неприятная. Анжум не отходила от дочки, пытаясь хоть как-то помочь ей и не обращая внимания на упреки в том, что она совершенно забросила свои обязанности в хвап-гате, теперь по большей части хозяйственные и административные. Она день и ночь нянчила своего бандикута и все больше проникалась скрытой, но растущей паранойей. Она была убеждена, что на девочку навела порчу какая-то злодейка, завидовавшая ей, Анджум, ее счастью. Острие подозрений было, без малейших сомнений, направлено на Саиду, относительно новую обитательницу Кхвабгата. Саида была намного моложе Анджум, и Зайна влюбила ее не сильно меньше, чем свою маму Анджум. Саида окончила университет и знала английский. Что еще важнее, она владела и современным языком. Она свободно пользовалась такими терминами, как «цисгендерный мужчина», «Ж. М. Транссексуал» и «М. Ж. Транссексуал», а в интервью называла себя «трансгердером». Анжум высмеивала Саиду за её транс-шванс и прямо продолжала называть её хиджрой. Подобно многим представительницам молодого поколения, Саида в подходящих случаях легко меняла камиз и шальвары на западную одежду: джинсы, юбки, блузки, открывавшие стройную мускулистую спину. То, чего ей не доставало в плане местной специфики, и старомодного очарования Саида слегкой компенсировала современным умом, знанием законов и участием в движении за равные гендерные права. Она даже выступала на двух международных конференциях. Все это позволяло Саиде играть в более высокой лиге. Недаром Саида смогла потеснить Анджум и в СМИ. Теперь звездой первой величины была она, а не её старшая соперница. Иностранные газеты пожертвовали старой экзотикой в пользу нового поколения. Экзотика не соответствовала имиджу новой Индии, ядерной державы и привлекательного места для инвестиций мировых финансов. Устат Кульсумби, прожжённая старая волчица, была готова к этому ветру перемен. И видела, какие выгоды может извлечь для себя Хабгат. Таким образом, Саида, хотя она и не обладала правом старшей, была самым реальным соперником Анжум за наследство Кульсум, которая, правда, подобно английской королеве, передавать никому бразды правления не спешила. Наставница Кульсум-би до сих пор принимала все важные решения в Хабгате. но повседневными делами уже не занималась. По утрам, когда её мучил артрит, она возлежала во дворе на черпае и грелась на солнышке, услаждая себя соком лайма и ломтиками манго. Рядом лежала газета с рассыпанной по ней пшеничной мукой, чтобы очистить её от долгоносиков. Когда солнце поднималось выше и становилось жарко, Кулсум би уносили в дом, где массировали ступни, а морщины смазывали горчичным маслом. Одевалась она теперь как мужчина: в длинную жёлтую курту, жёлтую, так как была последовательницей хазрата Низамуддина Ауиля, и клетчатый соронг. Редеющие седые волосы были собраны в пучок и заколоты на макушке. В определённые дни приезжал её старый друг, Хаджи Мян, продавец сигарет и бетеля, и привозил аудиокассету с песнями из их любимого фильма Великий Могол. Они оба знали наизусть все песни и диалоги кинокартины. Прослушивая запись, они пели и повторяли слова героев. Друзья были свято убеждены, что никто и никогда уже не будет так красиво писать на урду, и что ни у кого не будет такой дикции и такого произношения, как у несравненного Дзилипа Кумара. Иногда устат Кульсумби исполняла роль падишаха Акбара и его сына принца Салима, героя фильма, а Хаджи Миан играл Анаркали, Махуда Балу, рабыню принца Салима, которую он верно любил. Временами друзья менялись ролями. Эти совместные представления были для них ничем иным, как поминками по былой славе умирающего языка. Однажды вечером Анджум сидела у себя наверху и прикладывала холодные компрессы к пылающему лбу Бандикута, когда вдруг услышала внизу, во дворе, какое-то движение. послышались возбужденные голоса, топот множества ног и крики. Первой пришла мысль о пожаре. Такое случалось часто. Оголенные электрические провода, свисавшие со столбов на улицах, соприкасались и вспыхивали жаркими искрами. Подхватив на руки Зайнап, Анжун торопливо спустилась по лестнице во двор. Все обитатели Кхвабгата Синились перед мерцающим экраном телевизора в комнате у стат Кульсумби. Пассажирский самолёт на экране врезался в высокое здание. Искорёженный нос лайнера торчал из середины здания, как уродливая сломанная игрушка. Через несколько мгновений в такое же здание рядом врезался другой самолёт и пролетел насквозь. превратившись в огненный шар. Обычно говорливые обитательницы Квабгата буквально немели, глядя, как огромные высокие дома рушатся словно песчаные постройки. До самого горизонта всё оказалось заволочено дымом и белой пылью. Но американская пыль выглядела не так, как индийская. Даже она выглядела чистой и чужой. Из окон вываливались крошечные человеческие фигурки и летели вниз как хлопья сажи. Комментатор кричал, что это не фильм ужасов, что всё это происходит на самом деле в Америке, в городе, который называется Нью-Йорк. Самое долгое молчание в истории Квабгата. Була нарушена животрепещущим вопросом. Они там говорят на урду. Слух поинтересовалась басмала. Никто ей не ответил.